глава четыре совещание совещание алексей николаевич так хлопнул ладонью по столешнице что чуть не проломил ее ага сергей оживился неу ужж ты и впрямь знакомого встретили и еще какого вот нахал я ищу его на краю города а он напротив лавра живет ну нахал так выходят чехонцев и есть тот кого мы ищем наверняка таких совпадений не бывает и не чухонцев он вовсе зовут дядьку нехифорр ногтев кличка верлека никогда про такого не слышал не слышал потому что молодой обрезал помощника статский советник а в свое время он был вентерюшник первый сорт вентерюшник налетчик и притом человек по уголовным меркам порядочный еще в 83 третьем году в москве ногтев рассчитался иваном и заправлял огромным притоном под названием «Шиповская крепость. Когда это дознавал убийство бывшего министра внутренних дел Макова, то встречался с ним, и знаешь, не без удовольствия. Столько лет прошло, он жив. Седьмой десяток уже. Старик. Если ваш приятель уже тогда считался Иваном, значит, и сейчас не последний человек», — предположил Азвистопол. «Да уж к не ходи. Прикрытие, верлеоке, мастерская. Думаю, он участвует в сборе, так сказать, заочных голосов». Участники выборов из отдаленных областей шлют ему бюллетени. Тимофеев должен был привести глаз лично, и, возможно, таковых делегатов ожидается несколько. Значит, ногтик чухонцев обязан их принять, разместить, привести на сходку. Очень интересно. Вечером в кабинете Белецкого Алексей Николаевич вновь изложил суть дел для тех, кто был еще не в курсе. А затем сообщил, что отыскал Иванский почтовый ящик. Степан Петрович в ответ тоже сумел удивить подчиненного. Макаров по его докладу приказал создать временную комиссию. Ей поручено найти и разогнать съезд фартовых, арестовать кандидатов на высшую должность и вообще разорить и сжечь дотла. Министр лично телефонировал к и выпросил у него Филиппова. Столичная сыскная поможет. И еще старшим комиссии велено назначить его, Лыкова. Вот так. «Макаров надеется, что я на его поручении сломаю себе шею», — вслух высказался статский советник. Все вокруг знали о его отношениях с министром и в душе согласились, но дипломатично промолчали. А Белецкий сразу прикликнул «Не будем чистить начальство. Лучше доложите ваш план». Арсений Николаевич, разумеется, уже подумал над первыми шагами. Поэтому ответил взвешенно. «Начнем завтра с совещания всех членов комиссии». Фон Коттон пусть даст своих филеров, они лучшие в городе, поселим двух человек на амбарной улице возле резбенной иконостасной мастерской. В соседнем доме сдаются комнаты в наем. Пусть наблюдают круглосуточно. Это значит только смотреть в окошко. У них же следует установить филерский пункт, чтобы там всегда находились наготове три, а лучше 4 топтуна. Будут водить посетители для установки личности. Большая часть окажется заказчиками. Но могут явиться и те, кто нам нужен. Далее смотрим всю корреспонденцию Чихонцева-Ногтева. Причем досконально. Секретные письма наверняка доставляют курьеры. Значит, надо как-то заглянуть в эти конверты. Как? Давайте думать. Подставить им своих курьеров, предложил Анисимов. но Наверное, выгодит, возродил его начальник Лебедев. Там люди опытные, но ему лицу ничего важного не отдадут. Хотя бы проследить адресатов. «Уже хорошо», — дополнил Азвистопола. Милецкий согласно кивнул и обратился к статскому советнику. «А что с Иванами? Сколько их сейчас в городе? Возможно ли наблюдение за ними? если ли агентура? Взять кого в проследку, он и выведет?» «Это все к Филиппову», — ответил сыщик. «Но я вчера с ним встречался и задал похожие вопросы. Владимир Гаврилович ничем меня не обрадовал». «Вот как. А если градоначальник на него нажмет по просьбе министра?» А жми, не жми, а с этим кадром работать очень трудно. Филиппова можно понять. Никто никогда не даст на Ивана агентурных сведений. Чрезвычайно опасно. Пощады не жди. Следить за таким? Для этого надо сначала его установить, а потом водить день за днем. Это несерьезно, Степан Петрович. враз заметит. А если сам проглядит, товарищи подскажет. Там уровень конспирации такой, что не снился эсером с эздеками. А что касается внутреннего осведомления, его возможности в уголовной среде весьма ограничены. Барыги, половые в трактирах, проститутки коридорные в номерах — вот основной контингент Филиппова. И как они встретятся с мезгирем или с аркаумом? послушать вас так дело совсем тухлое, — нахмурился директор. — Оно трудное, но не безнадежное. Например, могут выручить москвичи. У них Иванов всех больше, их депутация должна приехать на выборы. Люди у Кашко толковые, друг кого-то и ведут осведомление. Согласен, я телефонирую московскому грандначальнику. Попрошу нацелить Аркадия Франзовича. Затем надо запросить все крупные картотеки ГТУ, ГТУ Главное тюремное управление, сыскных отделений больших городов, Нерчинского каторжного района основных централов. Пусть на местах поищут любые материалы на Ноктево. Вдруг он там сидел, бежал, совершил какие-то преступления. Нынче старый головорец проживает в Петербурге, по чужому паспорту. Кличка Верлиока давно не встречалась в наших бумагах. Где он пропадал столько лет? Чем занимался? Нет ли за ним таких злодейств, что тянут на бессрочную каторгу? Собрать данные, тихо взять его на улице, привести сюда и предложить сделку. Или кандалы пожизненно, а он уже не молод и сгинет в рудниках. Или пусть поможет нам, заслужит смягчение наказания. Это следует поручить восьмому делу производства. Лебедев с Анисимовым дружно заскрипели пельями. «Наконец, я ориентирую личную агентуру», — резко закончил статский советник. «Есть кое-какие мысли. Оставлю их покуда при себе, но...» Белецкий вызвал своего секретаря, колледжеского асессора Прозоровского, и велел подготовить приказ по МВД о создании розыскной комиссии под командой Лыкова. Дабы ускорить дознание, статский советник временно наделялся полномочиями вице-директора департамента полиции. Так его запросы будут иметь больший вес. Уже за полночь участники комиссии расходились по домам. Анисимов увязался с Алексеем Николаевичем, он жил неподалеку от него на Большой Ружейной. «А что, если поискать сорокаума иными способами?» — спросил он. «Какие способы вы имеете в виду, Иван Федорович?» «Судя по косвенной информации, он не столько бандит, сколько коммерсант. Вот в этой среде и начать поиски. Торговый человек, но, что называется, с гнильцой. Такие наперечет». «Интересная мысль», — согласился сыщик. «Мы знаем лишь, что он при деньгах, что ворочает значительными оборотами» и потому богаче и влиятельнее того же мезгиря. Мезгирь добывает средства кистенем и ножом. На большой дороге особенно не разбогатеешь, полиция не даст. А его соперник шурует там, куда мы не суемся. Вы, значит, предлагаете сунуться? Предлагаю, подтвердил вольно-наемный. В торговых делах все, как правило, шито-крыто, капитал огласки не любит. Но есть репутация, ходят всякие разговоры. Поручите Сергею Маноловичу, он левантиец и найдет нужные аргументы. Ишь, слово какое выдумали. Развязный грекосон, а не левантиец. Полицейский чиновник, а в душе тот же торговый человек. Вот пускай и пройдется по торговым домам и биржам. Для Лыкова началась полоса бесконечных совещаний. На другой день опять собрались занятые люди обсудить, как им пресечь сходку Иванов. Кроме департаментских присутствовали Филиппов и фон Коттен. Полковник узнал, что должен выделить чуть не полдюжины филеров в распоряжении сыщиков на неопределенное время. Это ему, конечно же, не понравилось. Петербургское охранное отделение занимается политическим сыском. Какое ему дело до бандитов? Однако приказ министра не обойдешь. — Мил Фридрихович, не сердитесь, — примирительно сказал Лыков. — Преступники пытаются создать организацию. Это серьезное дело. Оно угрожает государственному устройству. Тут можно найти при желании и политическую окраску. — Везде можно найти, — желчно ответил жандарм, — при желании. Только у нас и без ваших головорезов дел не в проворот. Тищие годы закончились, господа. Революционеры опять подняли головы. Видите, сколько забастовок в стране. Это же не просто так. Семь дирижируют противоправительственные партии. Надо бороться с ними, не покладая рук, а вы мне... «Бандитов подсовываете!» Полицейские покачали головами, а жандарм не унимался. «Слышали про съезд революционных либералов?» «Нет. Что, очередная говорильня?» Хе, «Если бы! Эсеры, кадеты, октябристы, социалисты, все условия сообща валить власть. Объединились, раньше тыкали пальцами, а теперь начнут бить единым кулаком. Тут еще вы с сыванами!» Кое-как удалось статскому советнику унять полковника, и повернуть его в деловое русло. Фон Коттен записал адрес мастерской на амбарной улице и обещал нынче же устроить поблизости наблюдательный пункт. Один из ступанов будет даже на всякий случай изображать извозчика. После чего полковник надел фуражку, козырнул и удалился. Филиппов и рад был бы сделать то же самое, но его дело уголовный сыск, и он взял слово. «Мы подняли свои картотеки и считаем, что сейчас в Петербурге проживает 11 человек, имеющих иванский статус. Место жительства двоих можно установить. Я имею в виду Петра Сельдяшкина по кличке Пузатый и Калистрата Дубоссарова по кличке Бобыль. Пузатый заправляет на Васильевском острове в порту. Официально за ним новых грехов не числится. Однако за прежнее жительство в столице ему запрещено, поэтому он прячется. При желании мы сумеем его найти. Но что это нам даст? А Бобыль, — уточнилась Вестопола, — это ведь он в прошлом году организовал экспроприацию в казначействе Балтийской железной дороги. Да, кровавый получился экс. Убили двух кассиров, посчитали 140 тысяч рублей. То есть за Дубасаровым Бобылем числится серьезное преступление. И тем не менее вы знаете, где его искать. Скорее догадываемся. В темных номерах Висла на Зверинской появился особенный жилец. «При нем всегда два охранника, по приметам, похож на бабуля». «Значит, два Ивана могут быть задержаны», — резюмировал Алексей Николаевич. «Одному есть что предъявить, а второго просто выкинем из города». «Верно мы поняли?» «Да, воздух станет чуточку чище в столице. Но даст ли нам их арест выход на сорокаума с мезгирем? Сомневаюсь». Повисло унылое молчание. Вот почему Макаров поручил именно Лыкову поймать нового короля Петербурга. Сделать это трудно почти невозможно, зато прижать неугодного чиновника очень даже легко. Вплоть до увольнения за несоответствие. А что, агентура, будем надеяться, что такое важное событие, как сходка Иванов, кто-то заметит. Пока рано ждать результат. Я только-только дал поручение. Лыков поднял руку с храндашом, привлекая к себе внимание господа мы забыли некоторых атаманов которые тоже находятся в городе их ведь на самом деле не одиннадцать а больше кого то мы забыли обиделся владимир гаврилович тюремных сидельцев например мой приятель по литовскому замку тимофей илофеьев по кличке господи помилы а в дом заки есть подследственный набатов он ведь тоже иван том зак дом предваритель в заключение главный сыщик смутился — Да, об этих двоих я не подумал. Вы полагаете, они тоже примут участие в голосовании? — Заочном, безусловно. Хоть мы и прикрыли арестантскую почту Килиберды, но она очень быстро появится снова. — Слушай книгу в заперти. — Наверняка уже появилась. Слишком большой на нее спрос в тюрьмах, надзиратели не устоят перед соблазном. — Вы предлагаете установить контроль за перепиской и и Набатова? — Догадался Владимир Гаврилович. — И через них выйти на сходку? — Верно. — У вас есть осведомители в дбз — Как-нибудь. — А у меня в Литовском замке имеются верные люди. Тот же Валихан, помните, я вам о нем рассказывал? — Банщик, помню. Мы с ним работаем, очень информированный и честный, если ему вовремя платить. Лыков покосился на коллегу. — Я платил Валихану из своего кармана и никогда не задерживал. Неужели вас по-другому? Банщик слишком ценный освет. ну был там один случай. Чиновник для поручения Бубнов поздно принес мне на подпись осигновочный доклад на агентуру. Я отобрал у него Валихана и передал Кунцевичу. Этот промашек не допускают. — Искандер Гази остался без награды? — возмутился статский советник. — Вот и ставь вам после этого осведомление. Один раз всего принялся обрадоваться другой статский советник. И не на месяц, а на неделю. Я велел Бубнову вручить ему из своих. Их высокородие еще немного поприрекались, но потом помирились. Идея Лыкова проследить за арестантами, носящими Иванский чин, была правильной. Алексей Николаевич взялся лично ориентировать своих бывших агентов с Семибашемном. Семибашем на Петербургское исправительное арестантское отделение, просторечий Литовский замок. Филиппов отвечал за Шпалерную. На Шпалерной находился дом предварительного заключения. — Владимир Гаврилович, вы когда считали Иванов, не забыли ли моего обидчика Кутасова? Он сбежал из-под следствия и объявлен в циркулярный розыск. Думаю, Никита проживает в столице, здесь легче спрятаться. — Да, Кутасова мы тоже сосчитали. — Поквитаться бы с ним, — мечтательно произнес Лыков, глядя в окно. — Ищем, — лаконично ответил главный питерский сыщик. Потом заговорил Лебедев. Делопроизводитель напомнил, что в Москве тоже есть арестанты в Ванском чине. Бутырку сделали централом, и первопрестольная обзавелась собственными каторжниками. Бежать для участия в сходке они, конечно, не собираются, но послать бюллетень со своими голосами, считай, что обязаны. И можно попробовать проследить, на какой адрес придет малява. Олег Николаевич, сам уже думал об этих депутатах. Есть уж из Нерчинска отправили голоса, Конечно, их обязаны прислать из близ расположенной бутырки. Другие централы, где сидят преступная верхушка, тоже не останутся в стороне. Однако Москва — главный поставщик Иванов. В Петербурге сыщики сильно прижали уголовных. Вятинскую лавру снесли, малинник закрыли, а зловещий дом Д. Роберти в Таировом переулке сделался обычным доходным домом с приличными жильцами. Обитатели уничтоженных клоак расползлись по другим притонам, но всюду их находили полицейские облавы. Остался лишь один очаг, недоступный закону — южная часть горячего поля, те болота, куда и сейчас еще рискованно было соваться даже крупной полицейской силе. Да и вообще вокруг скотопригонного двора было неспокойно. Конец с балканского проспекта, местность вокруг обводного канала как были, так и оставались — язвами города. Лиговка, Новоалександровская Слобода, Ропшинская и Пироговская Лавры — давние прибежища фортовых Полиция там с трудом сдерживала их напор, но пока еще справлялась. Иначе дела обстояло в Москве. Главная язва — хитровка — никуда не делась. Сокольники, Драчевка, Даниловка весьма неохотно подчинялись властям. Про окрестностей нечего и говорить. Город был окружен деревнями-притонами, где на каждом постоялом дворе жила своя банда. Начальник МСП Кашко начал беспощадную борьбу с преступностью, но успел пока лишь уменьшить количество беспаспортных, все больше наводнявших Москву. Их тысячами ловили во время ночных облав и высылали прочь. Однако серьезные злодеи в такие ловушки не попадались. Вот почему глаза московских Иванов были так весомы. Их в Москве насчитывалось вдвое больше, чем в Петербурге. «Мы с Сергеем Мановичем выезжаем в гости к Аркадию Францевичу», — объявил Лыков. Кашко занятой, на телеграмма наше, боюсь, внимание не обратит. Надо встречаться и нажать на него. Пусть поставит Сахалинский коридор Бутырки на личный контроль. Там сейчас девять Иванов, с сияние собрались в одной камере в 81-й. Это Бутырский сенат. И переписка камеры весьма нас интересует». Надеюсь, Аркадий Францевич найдет подходы к ней. Через два дня питерцы провели в кабинете начальника МСП очередное совещание. Лыков отбарабанил свое сообщение, уже заучив его наизусть. В который раз одно и то же. Хозяин выслушал, задал уточняющие вопросы и сказал. «Теперь я понял всю важность вашего открытия. Странно, если бы не командировка в Забайкалье, вы бы даже не узнали о съезде Фартовых. ведь так — Узнал бы позже, как о свершившемся факте, — возразил Алексей Николаевич. — А теперь у нас есть шанс не дать выборам состояться. Кашко покачал головой. — Если они решили назначить себе верховного Ивана Ивановича, они это сделают, и мы получим факт. Но попытаться надо, согласен. — Мне лично самым простым кажется перехватить рапорт из бутырки. Есть там ваши осведомители? Аркадий Францевич опять помотал головой. Бутырский тюремный замок не подчиняется градоначальнику, он губернский. А я служу в градоначальстве. Ну и что? Литовский тюремный замок подчиняется непосредственно главному тюремному управлению. Это не мешает мне иметь там осведомителей. Алексей Николаевич, вы не знаете здешних особенностей. Между губернатором Жунковским и градоначальником Адриановым есть контры. Это создает ряд неудобств. Жунковский демонстративно. Ни во что не ставит полицию с жандармерией заигрывать с публикой. Он вообще позер, любит угождать общественному мнению. И мне при таком стечении обстоятельств трудно залезть в его вотчину. Хорошо, я залезу сам. Да? И как вы намерены это сделать? Поговорю с тюремной администрацией. Они ведь имеют доносители среди арестантов? Не могут не иметь, согласился Кашко. Но почему смотритель согласится выполнить вашу просьбу? Он никак от вас не зависит. Зато он зависит от Хрулева. Я перед отъездом сюда навестил начальника главного тюремного управления. На всякий случай, поскольку допускал, что могут возникнуть трудности. Так вот, Лыков похлопал по карманам. Здесь письмо Степана Степановича на имя начальника каторжного отделения с приказом «Очень постараться». Так что посмотрим, что получится. Кроме того, я привез деньги из цескного кредита департамента полиции и могу немедленно оплатить услуги полезного человека». Аркадий Францевич одобрил. «Деньги любого разговорят Умно и предусмотрительно. Поэтому, Аркадий Францевич, предлагаю распределить обязанности. Вы ищете выходы на тех Иванов, которые находятся на свободе? Вдруг получится узнать их планы. Поездка в Петербург – важное событие. Отправят туда двух от силы трех человек, не больше. Назначить делегатов будет нелегко». Иваны должны собраться на сходку, чтобы определить выборщиков. — Да, пожалуй, — пробормотал москвич, — тут вам и карты в руки. А я займусь бутырками, теми ребятами, которые лишь заочно могут отдать свои голоса. — А чем займется ваш даровитый помощник? — Это он-то даровитый, — усмехнулся Лыков. Аркадию Францевичу виднее перехватил разговор о Звездополе. — Если говорить, значит, так и есть. А займусь я поиском следов... «Сорока умов в Москве». Главный сыщик подтянулся. «Он имеет здесь интересы? Тут давайте поподробнее». «Ну, это пока лишь догадка», — пояснил Сергей. «Мне поручено выявить связи потенциального Ивана Ивановича в торгово-промышленной среде. Информации об этом человеке очень мало, но утверждают, что этакий бандит-предприниматель. Имеет интересы в торговле мануфактурой, а может производить ее». Будто бы отсюда его капитала которые дают ему преимущество в борьбе с мизгирьем. — Это вам надо к купцам нашим обратиться, — посоветовал кашко Если только они захотят ответить на ваши вопросы. — Подскажите, кто захочет, — попросил коллежский асессор. Москвич задумался. — Солидный делец может и отказать. Знает, что ему за это ничего не будет. А не солидный вам зачем? Питерцы молчали. Аркадий Францевич перебрал в уме фамилии и убежденно заявил. Надо к Гучкову идти, к Николаю Ивановичу, к городскому главе. Ему не нужно объяснять, в чем польза полиции, он разумный человек. Но что городской голова знает о темных дельцах, усомнился Лыков. Николай Иванович член разных банков и обществ, всех они счесть. Кроме того, у него есть знаменитый брат Александр Иванович, думский предводитель октябристов. «Уж это точно знает всех темных, поскольку сам таков». Питерцы хмыкнули. Александр Гучков действительно являл собой фигуру противоречивую. Политик и одновременно предприниматель. А еще бритер, авантюрист и большой друг военных. Он помогал им протаскивать через Думу кредиты на перевооружение армии. Лыгов много слышал об этом от генерала Таубе. Виктор Рейнгодзрич не раз говорил Покуда есть в думе Гучков, еще можно жить. А как прокатит его, тут и закрученешься. — Хорошо, — кивнул Алексей Николаевич. — Попробуем вывести вашего голову на откровенность. Вот только как? Вы можете ему телефонировать и попросить о встрече? Кашко смутился. — Я, видите ли, сыщик. Мелкая для него фигура. — Я тоже сыщик, в чине статского советника. А Гучков — действительный статский, его превосходительство. Как же нам привлечь? А, придумал. Ну, Алексей Николаевич обратился к своему помощнику. Помнишь фон Мекка? Когда мы дознавали хищение на Московском железнодорожном узле, то сильно сблизились. Слушай книгу «Узел». Помню, — ответил Азвистопола. Он умница. И что с того? Николай Гучков — член Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества Московско-Казанской железной дороги. А Николай Карлович председатель правления общества. Вот он пускай и протелефонирует. Такая идея всех устроила. Лыков прямо из кабинета начальника МСП связался с фон Мекком и договорился, что тот немедленно примет двух командированных. Петерцы поехали в правление. Николай Карлович встретил весьма приветливо. Рад, рад видеть вас снова и в добром здравии. Слышал про ваше несчастье, Алексей Николаевич, и сочувствовал вам. — Слава богу, справедливость восторжествовала. Приговор отменен, и вы снова на службе. — Спасибо. Признаюсь, это было неприятно. — Просто неприятно и не более недоверчиво прищурился фон Мек. — Вас, исправного служаку, посадили в тюрьму в два счета. Такой незаслуженный бломашь. Бломашь — позорный случай, компрометация. А государь и не подумал вмешаться. — Моего величеству и без меня хватает забот, однако... Эээ... Ореол его для меня, признаться, поблек. Но это между нами. Магнат фыркнул. «Ха! «А я и раньше вам говорил, нужна настоящая конституционная монархия, а не такая декоративная, как сейчас. Соответственно, правительством, сильной думой, а может быть, даже и республика. Можем мы перейти к делу?» осадил предпринимателя сыщик. «Можем. Зачем я вам понадобился?» «Мы ищем в Москве следы одного петербургского дельца». Или он торговец, или заводчик, но ясно одно. Это темный человек. Что значит темный? Лыков пояснил. Значит, что он уголовный. По привычкам, образу жизни, по тому, как ведет дела. Причем уголовный большого калибра. У них это называется Иван. А сейчас и сей господин вознамерился залезть еще выше. Портовая верхушка готовит выборы вождя, короля криминального мира. Наш имелек, кто он, мы не знаем, отличается от своего главного соперника именно наличием коммерческой жилки. Соперник, некто Мизгирь, просто бандит, а нашему злодею кличка Сорокаум». «Сорокаум?» — переспросил Николай Карлович. «Странное прозвище. Он с умом ведет свои темные дела? Настолько чисто, что полиция даже имени его до сих пор не знает. Ни примет, ни прошлого, ничего. Как же вы надеетесь найти такого невидимку?» Любой человек оставляет следы, но сыщикам нужны подсказки. Вы знаете многих в торгово-промышленной среде Первопрестольной. Прошу вас подумать, кто из питерских деловиков вызывает подозрение Кто похож на образ, который я вам описал? — Предприниматель, но способный на все. — Абсолютно на все, — подтвердил лыхов Если встанешь ему поперек дороги, может и убить. Фон Мекку ставился в стену, как будто на ней были написаны имена подозреваемых. — Ого! Ну и вопрос. Да, таких в деловом мире пруд-пруди. Так уж и пруд не удержался Азвистопола. Неужели русские деловики через одного бандиты и убийцы? Ну, чем дальше, тем больше их становится. Конечно, не разбойников, а воров, мошенников, не людей. — Николай Карлович, мы ищем не мазуриков которые перевешивают товар, а злодеи, которому все нипочем, — поправил Лыков. Таких не может быть много. Возможно, он вообще единственный в своем роде. Подумайте, прошу вас. Подумаю, поговорю с акционерами. Дайте время. Охотно дадим, лишь бы вы отнеслись всерьез. А еще нам надо задать тот же вопрос Николаю Ивановичу Гучкову. Он птица серьезная, требуется рекомендация. Лучше... «Чтобы за нас попросил такой человек, как вы?» Железнодорожный магнат ухмыльнулся. «Куман, дай воды напиться, а то есть хочется аж переночевать нехотя». Ну, примерно так добродушно согласился статский советник. Фон Мех тут же снял отводную трубку Эриксона и приказал. «Соедините меня с городским головой», — пока ждал, уточнил у гостей. «Вы хотите подъехать к нему и поговорить?» «Именно так», — чтобы Гучков честно ответил их роду у каждого рыло в пуху. Людская молва всегда обвиняла деда Ефима Федоровича, что он разбогател на фальшивых деньгах. Так на Руси говорят про всех владельцев больших состояний. Наконец Гучков взял трубу. Фон Мэг заговорил с ним, как с близким приятелем. — Коля, это я. Тут просьба к тебе со стороны сыскной полиции. Петербургской, не нашей. — Что? — Да, чиновник особых поручений департамента полиции, статский советник Лыков я это людямем рассказывал честный умный побольше бы таких у во власти он сейчас сидит передо мной просит чтобы ты его принял вместе с помощником ему фамилия озбистопола и ответил на вопросы честно ответил гучков стал что то говорить он их слушал и кивал завершил он разговор так прими мои уверения в совершенном почтении сегодня всем жду на ужин положил трубку посмотрел на сыщиков хитрым взглядом и объявил «Ихнее превосходительство ждет вас послезавтра в половине третьего. Раньше никак уезжать на сутки в божайск При встрече обещает честный разговор». Питерцы поднялись, Лыков пожал магнатуруку. «Благодарю, Николай Карлович, я ваш должник. Но если вам самому вдруг придет в голову какая-то подозрительная фигура, не примените сообщить, хорошо? В нашем железнодорожном деле чистеньких нет». Однако, если вдруг обнаружу среди грязненьких убийцу, непременно сообщу. До встречи с городским головой оставалось много времени. Лыков телефонировал еще одному знакомому, Варенцову, крупному мнувктуристу, и попросил принять своего помощника для важного разговора, сказав при этом, «Николай Александрович, речь пойдет о человеке опасном и вредном. Попрошу вас откровенно ответить на вопросы каллежского асессора Звистопола». Сергей пошел на линку в правлении товарищества Большой кинешемской мануфактуры общаться с промышленником. алыков отправился на край города в Бутырку. Старая тюрьма, помнившая еще Пугачева, встретила сыщика визгом и лебедок. Внутри возводили огромный пятиэтажный корпус мастерских, а рядом женскую больницу. Алексей Николаевич последовательно побеседовал сначала со смотрителем, потом с начальником каторжного отделения и закончил помощником смотрителя. Именно он и оказался нужным сыщику-человеком. Титулярный советник Дружинин заведовал мастерскими. Письмо Хрулёва открыло питерцу все тюремные двери, включая даже Сахалинский коридор. Дружинин, умный, спокойный, с университетским значком на Лацкане, редкий случай в тюремном ведомстве, сразу понял суть идеи сыщика. Как лучше всего перехватить арестантское письмо? «Смотрю, от кого?» «От Иванов, 81-й камера». Титулярный советник ответил, не раздумывая. «Через переплетную мастерскую». «Почему именно через нее?» «Видите ли, ваше высокородие?» алексей Николаевич, с вашего позволения». «В нашей тюрьме четыре мастерских. Сапожная, столярная, портновская и переплетная. Покуда они располагаются в нежилых коридорах старых корпусов. Чтобы их разместить, пришлось даже разбирать стены и расширять коридоры». Сейчас, как вы, наверное, видели, мы возводим специальный корпус. Там смогут трудиться две тысячи арестантов. Например, готовится заказ от почтового ведомства на изготовление миллиона штук крючков, на которые вешают провода. Большие будут деньги, но это в планах. А переплетная из всех мастерских самая маленькая. В ней всего 23 человека, 6 политических и 17 уголовных. Дружинин начал объяснять издалека, но Лыков терпеливо слушал. «Эти семнадцать воры и мошенники, но один Иван среди них есть. Небезызвестный Роман Шуланкин». «Ром Козуёк? Он самый. Вижу, знаете, святцы наизусть?» Статский советник пояснил. «Это я поймал его в пятом году в Мотовирихе, когда он хотел прибиться к боевикам Лбова». «Ясно. Так вот Вечники...» Вечник, осужденный к бессрочной каторге. По регламенту к работам бутырки не допускаются. Поэтому из девяти Иванов, сидящих в нужной вам камере, в мастерские ходят лишь Зуёк и Хаджи Дука, у которых по пятнадцать лет. Остальные бездельничают, как и полагается элите. Неужели рамков вкалывает в мастерской? Дружинно рассмеялся. Ну, что вы! Никто из семнадцати уголовных не ударяет пальцем о палец. Только политические А сейчас мы получили очень выгодный заказ от фирмы Машистова на изготовление конфетных коробок. Срываем сроки, того и гляди, договор расторгнут Однако никто не может заставить воров клеить эти коробки. При появлении начальства они нехотя принимаются за работу. Стоит тому выйти, бросают и раскладывают карты. Шесть несчастных социал-демократов трудятся за всех. Господин Дружинин... Почему же именно переплетная мастерская кажется вам самой удобной для передачи секретной почты? Чем плохо, Аджи Дука? Он туземец, и остальные Иваны смотрят на него сверху вниз. Ромка же равный среди равных. И потом Дука приписан к столярной мастерской. Как оттуда передать письмо на волю? Выдолбить тайник в ножке табурета долго. А тут коробки, три тысячи штук в день. У каждой есть второе дно. Сунул туда маляву. Никто и не узнает. Невозможно проверить три тысячи готовых коробок. Лыков расстроился. Если это так просто, есть риск, что нужное мне письмо уже давно отправили на волю. А когда оно по времени должно улететь? Со дня на день. Мы фабрикуем коробки для машистого с субботы. До них клеили почтовые конверты. А что значит второе дно, вдруг вспомнил Лыков? Зачем оно в кондитерской коробке? Там на картонной донце кладется вощенная бумажка, а чтобы она не ерзала, ее приклеивают. Но если бумажка прозрачная, можно увидеть, что под ней лежит письмо. Дружинин разочаровал сыщика. Нет, не прозрачная. Чтобы убедиться, что там нет послания, нужно отрывать вощенную бумагу. Тогда, скорее всего, пострадает и сама коробка. Сыщик продолжил расспросы. Кто принимает готовый товар? В тюремной конторе есть специальный счетовод. Внутрь коробок он, конечно, не заглядывает, только пересчитывает. Потом отгружает заказчику, оформляет накладные и прочие. А получатель? Титулярный советник пожал плечами. Откуда мне знать? Скорее всего, пуляет их на кондитерские фабрики. Четыре дня по три тысячи коробок, получается 12 тысяч штук. Как Иваны узнают, в которой из них спрятано письмо? Такую коробку должны как-то пометить. — Наверняка согласился помощник смотрителя. — Уже четыре дня, — Алексей Николаевич скачил. — У меня к вам просьба. Я сейчас наведаюсь к заказчику и обшарю картонки. Хм, такая прорва товара, как вы себе представляете. возьму кашко людей, всех засажу за поиски. — И испортите готовые изделия, — ужаснулся тюремчик. — Я же говорю, боччонку просто так не оторвешь. Там видно будет. Возможно, сумеем разглядеть на просвет. «Имеется ли вложение между слоями? Тогда ваши коробки уцелеют. Если же нет, чтобы исполнить приказ министра внутренних дел, потребуется взломать ваши изделия. А вы, начиная с этого дня, попробуйте сами переходить секретное письмо. Но так, чтобы иванская камера об этом не узнала». Дружинин не обрадовался просьбе. Она больше напоминала поручение Однако в кармане у сыщика лежала бумага за подписью Хрулева. Начальник ГТУ... Обязывал всех чинов ведомства оказывать статскому советнику Лыкову полное содействие. Деваться помощнику смотрителя было некуда. Питерец попытался ублажить его. — Если перехватите, выхлопочу вам награду. — Все вы обещаете, — вздохнул Дружинин и ушел. А сыщик отправился в восьмой коридор каторжного отделения потолковать со старшим надзирателем Комиссаровым. Старший сидел у себя в комнатке и что-то писал. Увидев гостя, вскочил и вытянулся во фрунт. «Здравия желаю, Ваше Высокородие! Рад видеть Вас в прежнем чине!» Слышал уже. «Так точно! Переживал за Вас!» «Спасибо, Аким Петрович!» «Да, я вернулся на службу. Полгода выброшенной жизни, Несколько раз меня чуть не зарезали в Литовском замке, Однако обошлось. Мне нужен твой совет!» Комиссаров прикрыл дверь и вытянулся еще сильнее. «Слушаюсь!» Лыков знал цену этому человеку. Высокий, сильный, совершенно безжалостный, он был грозой кобылки. Кобылка — арестантская масса. Мог круто обойтись и с Иваном, но старался без необходимости не дразнить фартовую верхушку. Кличка у него была Столыпин. Вместе с помощником Хараповым комиссаров держал в кулаке все каторжное отделение. Он отправил в больницу многих протестантов, протестант беспокойный заключенный, постоянно протестующий против режима. А кое-кого и на кладбище. И сейчас именно этот человек мог помочь сыщику. Со дня на день обитатели 81-й камеры должны переправить на волю секретную депешу. Как мне ее перехватить? И так, чтобы это осталось в тайне. Старший надзиратель наморщил лоб. Там народ серьезный, почти все вечники. Были бы карманники, я бы сам справился. Ваше высокоорудие, мне известны два способа, как выносят они письма. Первый — это через надзирателей, моих, значит, подчиненных. Самой продажной из них будет Терешкин. Второй способ — когда почтальонами выступают вольно-наемные рабочие. Видели, наверное, какая стройка во дворе? Там полсотни одних только каменщиков. За рублевину что хошь вынесут? Их же никто не обыскивает на выходе. На входе лишь глядят. Да и то после того, как они всю тюрьму водкой споили. Корзинами протаскивали под видом инструмента. И помешать стачки очень трудно, поскольку каторжные бок о бок с ними стены кладут. Сунет в карман, как уследишь. — Аким Петрович, а есть будто бы и третий способ. — Это какое же ваше высокорудие? — Да в переплетной мастерской. Они клеют картонки для кондитерской фабрики, спрятать внутрь маляву и отослать заказчику, Комиссаров озадаченно почесал нос. Хм, не подумал. А ведь и за правду могут. Только как потом тут депешу на воле сыскать и в нужные руки передать. Тех коробок миллион. Мои-то способы испытанные, потому надежные. Знаешь что, Столыпин, давай чаю попьем и поколяхаем Может, еще что-то важное вспомнишь? Старший надзиратель зашел в сборную, сборное общее помещение для рядовых надзирателей отделения верил принести чаю и вернувшись спросил у гостя не желаете пока заваривают в камеру их нею сходить вванскую зачем ну поглядеть что там за народ там оя кто знаю лишь прузвирька и хаджи дуку комиссаров стал загибать пальцы другие это приговоренные мазепа бершов Васька Полундера и еще три поляка из Варшавы присланы. Всех Иванов с Панами мы считаем в девять человек. Остальные два десятка их не поддувало. Поддувало. То же, что и причиндалы. Свита Иванов. За место лакеев прислуживают. Рядовых блатных нет, их туда не пускают, таятся. Тридцать человек в камере, заинтересовался статский советник. А в других как? В тех по восемьдесят. В тесноте и в обиде. Сколько всего у тебя в отделении? С утра было девятьсот сорок три. А что за баны Я их знаю, точно они из Иванства. Самый главный у них этот Шдаршский, налетчик из Варшавы. На нем семь убийств. Еще Рава и Пронашку. Все трое бессрочные. У них свои поддувала в камере или русских используют? Свои пятеро. Лыков отхлебнул чай, глянул старшему в глаза и спросил. Осведомитель в Иванской камере. — У тебя есть? — тот замялся. — Ну, не темни, у меня приказ министра. Комиссаров нехотя признался. Ну, — Есть один. Прохор Чифранов. Однако он не все говорит, а только то, что ему выгодно. — Сделай так, чтобы остался доволен. — похлопал себя по карману сыщик. — Давай его сюда. Придумай какой-нибудь повод ну и вызови. Старший сообразил быстро. Жалоба на него была из заборной лавки. Украл шильник... Полфунта рафинада. Сей секунд. Пока старший надзиратель ходил за арестантом, Алексей Николаевич задумался. Задачка трудная. У обитателей камеры есть несколько способов послать депешу. Все перекрыть невозможно. Не остановишь же стройку и не выгонишь со двора вольна наемных каменщиков. Если начать их обыскивать не только на входе, но и на выходе. Бумажку можно спрятать с сапог или за подкладку «Поди, сыщи». Пока что версия с картонками самая правдоподобная. Но же отослан на заказчику 12 тысяч этих картонок. Как адресат на воле отыщет среди них ту, в которой спрятано письмо. Иваны впрямь должны были ее пометить. Поехать сейчас в контору Нашистова и поискать знак? Возможно, необычного цвета или немного другого размера. Тут размышление Лыкова прервал старший надзиратель. Он завел в комнату рослого малого с угреватым лицом и бегающими, слезящимися глазами. — Вот, Ваше Высокородие, этот Чефранов и есть. — За что сидишь? — обратился к арестанту сыщик. — Разбой, — лаконично ответил тот, разглядывая начальство. — Шесть дали. — Шесть с половиной. — Сколько осталось? — Четыре года. Сыщик и каторжник какое-то время смотрели друг другу в глаза, словно каждый хотел составить правильное мнение о собеседнике. Лыков понял, что прохор человек хитрый. Не то что себе на уме, а именно хитрый и умный. И с ним придется договариваться по-настоящему. — Я статский советник Лыков из департамента полиции. — Слыхал про вас? — перебил сыщика арестант. — Где и от кого? — Да в камере. — А от кого не помню, — уклончиво ответил собеседник. — Там скучно, вот и болтают все с утра до ночи. Про вашего закородия заходил разговор что вы будто бы в тюрьму угодили, Ивана обрадовались, а потом вдруг вас обратно выпустили, приговор отменили, и вы опять сыщик. — Верно, так и было. — Еще говорили, что вы самых, то сказать, кровожадных, иной раз казните, собственной волей, без суда. — И такое было. Чифранов сразу подобрался. До этого он стоял несколько развязно, позванивал ножными кандалами, а тут вытянулся по-военному. Слушай, ваше высокородие. Ваша камера должна передать на волю письмо. В Петербурге фартовые готовят выборы Ивана Ивановича. Слыхал про это? Так точно. Лыков тоже посерьезнел. Что именно слыхал, доложи. Спор идет между Мизгирем и Саркаумом. Кому править? Еще Сашка Антихрист. Как это? Баллотировался? Сообразил Лыков. Вот. Но его поймали. Сейчас следствие назначено. И он, стало быть... Вышел из кандидатов. Статский советник впервые услышал, что Гайменник Ухов по кличке Сашка Антихрист тоже претендовал на роль главного вождя. Получалось, что Прохор — человек информированный. — В вашей камере голосование уже было? — Так точно, ваше сокородие. Поляки из нам в дело не участвовали, а наши того постановили. — И кого выбрали? — не Мезгиряйте нагласно. Лыков обратился к комиссару. «Нерчинская каторка тоже замес гиря. Похоже, он соберет голоса всех Иванов, которые сидят сейчас за решеткой, и часть голосов тех, кто на свободе, особенно кто кормится с горячего поля». Старший надзиратель кивнул, принял к сведению. Он давно состоял в должности, и выборы фортового атамана входили в круг его служебных интересов. Алексей Николаевич приступил к самому главному. «Давно ли прошло голосование?» «Бюллетень наружу уже передали?» Разбойник поскреб немытую голову. «Точно сказать не могу. Разговор был неделю назад. Потом, вижу, маляву сочиняют. А что дальше, чертова матери разберет. Я же не Иван, мое дело маленькое». «Узнать можешь, плачу двадцать пять». «Смотря что вы хотите получить», — возразил Прохор. как шло письмо, если уже ушло? Мне никто не скажет». Я могу раздать глаза, что-то заметить, сложить одно с другим и угадать. А могу и не угадать. Потом вам же не только это надо. Вы хотите проследить, куда отправить маляву, так ведь? Так. А это уж и вовсе мне не по чину. Сколько денег не посулите, а выше головы не прыгнешь. Но стану интерес проявлять. Лишь в подозрение попаду. И не уговаривайте, ваше цикорудие. Жизнь дороже. Алексей Николаевич отхлебывал чай и думал. Голосование прошло неделю назад. Этого в камере не скроешь. иван обсуждали выбор в открытую при поддувалах. Также при всех оформили бюллетень. А дальше уже секрет. В камере, по словам комиссарова, случайных людей нет. Атаманы их оттерли. Из поддувал любой может вынести бумагу и сунуть украдки надзирателю или вольно наемному рабочему или спрятать во второе дно конфетной коробки, если трудится в переплетной мастерской. Так поднялся Лыков. Вот держи, это бессиненькое за рассказ. Арестант схватил пятерку и упрятал в карман. Дальше вот что. Глаза надо разуть, понял? Так точно. Если узнаешь важное, немедля сообщи Акиму Петровичу. Кто передал, кому, как дальше пойдет депеша, мне все интересно. Условие я уже сказал. Четвертной билет. Если же удастся обнаружить адресата, то даст меня еще пятьдесят рублей. Семьдесят пять выйдет на итог. Постарайся. Кефранов кивнул, но всем видом показывал, что удачи маловероятны. — Ищи вопрос к тебе. Зуёк ходит в переплетную мастерскую. Он может передать маляву, если, к примеру, спрячет ее в конфетной коробке. Осведомитель опять зачитал в голове. — про Такого разговору не было. Хотя почему нет? Там политические работают, а наши только в карты режутся. Но спрятать так, чтобы надзирателей не увидели, легко. Политические не скажут, у них с этим строго. Ясно, ступай. Как только каторжный ушел, статский советник сказал комиссару. Он очень хитрый, слишком хитрый. И что с того? А то, Аким Петрович, расскажется Иваном, они накатают поддельную бумагу и почтальона придумают с липовым адресом. Заберут мои деньги, пустят по ложному следу, да еще и посмеются над дураком. — Запросто, — вздохнул старший, — вы не москвич, приехали и уехали. Пустите, из Петербурга будет затруднительно. Это если вдруг узнаете, что Прошка вас обманул. А можете и не узнать. Если доносить серьез, он сильно рискует. А если открыться атаманам, рисков никаких, деньги огребет опять же. Черт, Люстриновый, запросто. Что делать? Голосование было неделю назад. Сыщик решился. Он отправился в контору Машистова, предъявил полицейский билет и приказал выдать ему все конфетные коробки, что были получены из Бутырской тюрьмы. Расписался в их получении и повез добычу в Малый Гнезниковский переулок. Выпросил у Кашко надзирателей и заставил их осмотреть товар. Гора разноцветных картонок заполнила целую комнату. Сыскные с Хлыковым во главе изучили их не обнаружили условного знака. Все коробки оказались одинаковые, с яркими цветами на крышках. И вощеная бумага была так плотно приклеена к донцу, что не оторвать. «Ломай их», — приказал статский советник и первый подал пример. Закипела работа. Надзиратели откладывали крышки, а сами коробки рвали пополам. Вскоре куча обрывков накрыла пол. Четвером дело спорилось, да еще Лыков велел принести чаю с баранками для перекуров. На такую уловку подтянулись все свободные надзиратели. Питерец обещал тому, кто найдет рапорт, червонец. К вечеру явился в Зистополо и присоединился к москвичам. Поиски письма продолжались почти сутки и не дали ничего, кроме кучи раздобранной бумаги. Усталый и разжировный Алексей Николаевич пошел к Кашко. Тот посмеялся. «Я слышал, вы объявили войну картонажной продукции? Не всей, а лишь той» где нарисованы цветочки. И как результат, статский советник развел руками, погублено готовых изделий на 1800 рублей. Надо восполнить потери Машистову. Платить из своих неохота я же старался по служебной надобности. Но объяснить ситуацию Макарова вряд ли получится. Вот напасть. Кашко покачал головой. Я могу списать рублей 200 на агентурные расходы, но не больше. Ну, я тоже сотню-другую спешу. А остальные — содружинин со своей догадкой. А я старый дурак купился. Лыков испил чашу унижения до конца. Он лично отвез уцелевшие крышкой в контору общества и сдал кладовщику. Тот пришел в ужас. — Мы готовим конфеты для Нижегородской ярмарки. Она вот-вот кончится, времени в обрез. А вы вон что! Как выполнить заказ? Нам грозит неустойка. Пойдемте к хозяину, пусть он решает. Но беседа с Мышистовым получилась короткой. Сыщик выгнал крикливого конторщика из кабинета, показал хозяину свой билет и приказ министра внутренних дел. После чего сказал строго. Проводилась операция по поиску секретной корреспонденции. Вот деньги в качестве компенсации. Давайте расписку. И чтобы никому ни слова. Уже ночью в номере гостиницы «Метрополь» Лыков заслужил доклад помощника. Варенцов оказался человек серьезный, — начал Азвистопол. Вопрос он понял сразу. Больше того, мне показалось, что он сразу знал и ответ. Вот как? Значит, есть такой разбойник среди мануфактуристов? Вряд ли их несколько. Должен быть один. Тот, кто нам нужен. Варенцов рассказал занятную историю. Год назад, сообщил он, в контору Кинишемской мануфактуры пришел доверенный. По фамилии Мохотин. От кого доверенный ухватился статский советник? «От торгового дома прода из Петербурга». «Что это за лавочка? Никогда про нее не слышал». Сергей хихикнул. «Лесом они не торгуют, а вы только про такие предприятия и знаете». Так вот, махотин пришел не с пустыми руками, а с рекомендательным письмом от банковской конторы Ахенбах и Колли Младший. Есть такая у нас в Петербурге. А еще эти капиталисты владеют торговым домом, занимаются сицами, Миткалем, Кумачем и прочей лабудой. Поставляют товар в Среднюю Азию, в том числе в Афганистан и Персию. Алексей Николаевич занес название в блокнот. Клешский асессор продолжил. Мохотин с виду сильно отличался от обычных доверенных. Хлопец сожженного роста, шрам на скуле, вид э, пугающий, кулаки как арбузы, а лоб такой, что на нем только гвозди гнуть. Словом, типичный разбойник с большой дороги но с рекомендательными письмами. Именно. Чем он запомнился Николаю Александровичу, кроме пугающего вида? Сергей с готовностью сообщил. Предложением своим запомнился. махотин сказал, что может обеспечить безопасность поставок кинишемского товара в Персию. Там, где неспокойно, лихие люди громят караваны, страна дикая и власти никакой. Нужна серьезная охрана. И компания «Продакткань» готова такую предоставить. «Настолько надежны, что ни один обрек не покусится». Хо -хо. петербургский доверенный гарантирует безопасность поставок в Персию. Нешуточное дело. Вроде бы наши купцы торгуют с теми ребятами и обходятся без продоткани. И что ответил на это Варенцов? А примерно это и ответил. «Мы поставляем туда товар, все более-менее отлажено, нам никто не нужен». Добавил еще, что они оказывают материальную помощь нашим санитарным отрядам – на афганской границе, а те взамен отвечают за безопасность поставки. Слыхали про отряды? Лыков, конечно, слышал. МВД много лет получало из Минфина сверхсметные кредиты на содержание специальных отрядов, стоящих на границе Персии с Афганистаном. Якобы эти силы служили санитарно-эпидемиологическим кордоном, не допускающим проникновение чумы в дружественную нам Персию. На самом деле отряды состояли из военных — кавалеристы, пограничная стража и разведчики. Врачей там как раз почти и не было. Санитары занимались борьбой с шайками пуштунов, пресекали контрабанду и охраняли русские торговые интересы. Значит, Варенцов отказал столичному гостю? Точно так подтвердил Зистопола. И какое было продолжение? Никакого. Разбойник с доверенностью развернулся и ушел, и больше не появлялся он не пытался угрожать запугивать нет просто удалился сыщики обсудили полученные сведения. есть фамилия загадочного коммерсанта который обещал обеспечить сохранность товаров на беспокойном востоке есть банковская контора которая выдавала ему рекомендательное письмо и все вроде бы не густо но возможно тут кончик ниточки есть осторожно за нее потянуть порешили на том что посвятят в эту историю Кашко и попросит его навести подробные справки о господине Мохотине. Еще следует расспросить о нем Гучкова. До встречи с городским головой оставалось полдня. Затем статский советник рассказал помощнику свои незадачи. Письмо от Бутырских Иванов существует, но как его перехватить? Способов переслать бумагу на волю не счесть. Или нечистоплотный надзиратель, или вольный каменщик вот-вот доставит ее по назначению. Либо это сделает рабочий осенизационного обоза. Обоз ежедневно выезжает за пределы тюрьмы. Работают там каторжники из отряда исправляющихся, с которых цепи уже сняты. Что стоит им, подкупив конвой, завести Тебешу в почтовый ящик? А еще есть адвокаты, которые общаются с клиентами без надзора. Кадроженники постоянно пишут жалобы, вызывают присяжных поверенных для пересмотра дела. Где гарантия, что такой поверенный за мзду не возьмется доставить бюллетень? Голова идет кругом. Видимо, перехватить бумагу не удастся. Только время зря потеряли и тысячу восемьсот рублей в придачу. Азвистопло даже не скрывал злорадства. Так, мол, тебе и надо миллионщику. Богатство шефа всегда вызывало у него нездоровую зависть. Но он превозмог себя и сказал попросите Белецкого списать хотя бы часть из негласного фонда. Чай там на всех хватит. Департамент полиции имел огромный секретный фонд. Ежегодно туда направлялось в тайне от Государственной Думы 5 миллионов рублей на известные его величество надобности. На эти деньги содержалась зарубежная агентура департамента, обеспечивалась безопасность государя во время его поездок, Субсидировались охранное отделение и дворцовая полиция. Кроме того, много уходило на оплату чинов самого департамента. Его штаты давно устарели, приходилось принимать на службу людей сверхкомплекта. Реальные расходы на их содержание превышали официальную смету в три раза. Вряд ли Белецкий откроет машину в ответ на причитание Лыкова. У него нахлебников полно, но попробовать стоит. Московский городской голова Гучков принял питерских сыщиков в своем думском кабинете. В том самом, где почти двадцать лет назад был смертельно ранен сумасшедшим его предшественник Алексеев. Стройный, худощавый, с интеллигентно умным лицом Гучков начал беседу с вопросом. «Э, «Скажите, господин Лыков, не о вас ли мне рассказывал генерал Таубе?» «Виктор Ленгольдыч, мой старый друг. Но мне он о вас ничего не говорил. Только о вашем брате» александр ивановича пучков кивнул тоби весьма хвалился щекалыкова а генерал достойнейший человек просто так хвалить не будет что достойнейший соглашусь итак для чего вы просили о встрече лыков деликатно откашлялся и начал мы разыскиваем в москве следы необычного субъекта с виду он предприниматель не в смысле внешности а породует занятий Но предпринимательство для него лишь одна из личин. На самом деле он тот, кого в уголовных кругах называют Иван. Слышали такой термин? «Э, главарь от Шайки, верно? Не совсем так, Николай Иванович, поправил хозяина гость. Атаманов много, у каждой дыриной команды такое имеется. Иван командует целой отраслью преступного мира, под ним ходят десятки фартовых. Угодив в тюрьму, такой вожак управляет ею как бы по праву. Авторитет у них огромный, власть реальная, а люди не злые и опасные. Гучков подумал, кивнул и молча ждал продолжения. Лыков перешел к делу. Человек, следы которого мы ищем, необычный бандит. По нашим сведениям он занимается коммерцией, богат, входит в руководящие органы всяких правлений и дирекций, а при этом главарь преступного мира Петербурга. «Хм, как его имя?» если бы мы это знали, — влез в разговор о Звестополе. Но нам известна лишь его кличка — старокоум Городской голова удивился. — Чего же вы хотите от меня? Я москвич, муниципальный чиновник, с бизнесом имея дело не каждый день, а тут предприниматель из столицы, и, как его кличут вам самим, невдомек. Он спохватился. — Слово «бизнес» надо переводить? — Нет, нам оно известно, — успокоился беседник и статский советник. А хотим мы от вас сведений или хотя бы догадок. Нет ли среди ваших деловых знакомых такого вот подозрительного человека? Мир торговых промышленников для полиции почти закрыт, а вы там свой. Капиталисты при этом атаман бандитов. Задали вы задачку. Многие деловые люди могут нарушить закон, если им это будет выгодно и останется безнаказанным. Род Гучковых, сами знаете, чего только не болтает. Николай Иванович, нам нужна не болтовня, а факты. Вот послушайте, что нам рассказал вчера Варенцов. И сыщик изложил хозяину сведения, полученные от мунфактуриста Гучков выслушал с большим интересом и констатировал. Теперь мне стало понятнее. Но ведь Нахотин не тот, кого вы ищете. Не Сыраковым? Нет, конечно. Однако вполне возможно, что его представитель, доверенное лицо, и его послали к вам в Москву налаживать деловые связи. Встречались вам подобные типы. Гучков задумался и надолго, встал, походил по кабинету, крутя тонкий ус. Оглядел в окно на Воскресенскую площадь, питерцы терпеливо ждали. Наконец хозяин заговорил. Прямо того, кто вам нужен, я не назову, потому как привык котировать факты на основании доказательств. Но могу дать подсказку. У вас в Петербурге есть первый гильдии купец Игнатий Порфилевич Манус. Он не только банкир биржевик но и хватается за все. Крупнейший пайщик товарищества Петербургского вагоностроительного завода. Имеет интересы золотопромышленности, нефтедобычи, страховом и транспортном деле. Очень богат и крайне нечистоплотен. Дружит с Распутиным. Манус вообще-то его кошелек. Так вот, в окружении Игнатия Порфирьевича имеются не просто жулики, а настоящие уголовные преступники. Думаю, вам надо искать вашего сорокаума среди них. Только будьте осторожны. Манус и его артель опасны даже для статских советников из демартамента полиции. А со своей стороны обещаю смотреть в оба перебил Лыкова городской голова. И если замечу вдруг нужное вам лицо, сразу сообщу. Через брата Александра. Он постоянно в Петербурге, в отличие от меня. Сычки встали и откланялись Когда они вышли на панель, Алексей Николаевич с досадой произнес. Я сам мог бы догадаться про Мануса. Для этого не нужно было ехать в Москву. Что за гусь, поинтересовался Сергей. Даже не слыхал про него. Такой гусь, что кого хочешь заклюет. Им очень интересуется контрразведка. Банкиром военной? Точно так. Игнатий Порфирьевич считается в их кругах этаким экономическим резидентом Германии. Подозрительный тип. Хотя, конечно, правде ради слезы сказать, что наша контрразведочная служба не дружит с головой. Шпионы видятся им повсюду, и очень трудно понять, где их опасения справедливы а где просто маниакальный психоз. А... Брат нашего собеседника не унимался от Вестопола. Про него тоже разные говорят. «Имеют основания», — возразил статский советник. Александр Иванович Гучков — личность весьма и весьма необычная. У него с головой тоже, видимо, не все в порядке. Лезет и лезет перед передряги, словно испытывает судьбу. Служил офицером охраны на строительстве КВЖД, цеплялся с хунхузами. Воевал с англичанами на стороне буров, получил тяжелое ранение и чуть не помер в полевом госпитале. Англичане же его и выходили, спасли ногу от ампутации. Но с тех пор наш Забияка сильно хромает. Второй раз он попал в плен уже к японцам в минувшую войну. Остался в госпитале с ранеными, отказался эвакуироваться. Ну, тут достойный поступок. Помог медицинскому персоналу, возможно, спас жизни у вечных солдатиков. Смелый, наглый, решительный. Ходил в пекинский поход, ездил в Тибет, в армянскую Турцию, в Македонию во время восстания. Во время Первой Балканской войны опять воевал, теперь же с турками в рядах сербской армии. — Бритер, у него на счету то ли три, то ли четыре дуэли. — Гучков был председателем Третьей Думы, — напомнил Сергей. — Значит, он не только драчун, но и политик. — Для настоящего политика у него слишком вздорный характер, — возразил шеф. Из председателей Думы он ушел, поссорился со Столыпиным и хлопнул дверью. — Барон витька кстати, об этом сильно горюет. Гучков наладил отношения с военными очень деловые и доверительные. Александр Иванович – председатель Думской комиссии по государственной обороне. Через него идут все расходы на армию и флот, и он сблизился с военными на этой почве. Совещания проходили у него в квартире при закрытых дверях, поскольку данные, которые там осуждались, относятся к высшим государственным секретам. И после таких бесед, где стороны находили компромисс, бюджетные расходы на армию шли без сучка, без задоринки. Военные очень уважают Гучкова и считают его своим ангелом-хранителем. А вы, говорите, не политик, поддел, шеф, а помощник. Он старается, конечно, но характер не дает. Если ты политик настоящий, то характер должен спрятать в карман. А у Гучкова не выходит. Со Столыпином поругался, и то сотрудничество правительства и думы, которое было продуктивным и полезным для страны, спустил в трубу. Потом рассорился с царем, теперь они страшные враги. Как тут влиять на политику, если ты со всеми в контрах? Но его партия, партия «Союз 17 октября» называет себя «центристской», напомнил Лыков. И в нынешней думе она заправляет, октябристов чуть не треть. Но разлад властями усиливается. С Коковцевым у Гучкова тоже не клеится. Осенью новые выборы, весь состав думы может перемениться. И кто тогда будет Гучков, а? Так как сейчас вряд ли останется. Макаров с Харузином топит кандидатов Александра Ивановича, как злейших врагов престола. Нельзя в России быть влиятельным политиком и при этом личным врагом государя. Ты это понимаешь? — А может, тем хуже для государя? — тихо сказал Азвистопола и на всякий случай оглянулся. Алексей Николаевич задумался, что ответить. — Мысль была не новая, но для него пока что слишком радикальная. — А вдруг так и есть? Государь явно не тянул воз, жил старыми идеями, унаследованными от отца, большого любителя закручивать гайки. До того все завинтил, что в 905 году котел чуть не взорвался. Объявили Думу, вроде бы наступила конституционная монархия. Но царь Думы не хотел, у него оставалось чувство, что его вынудили уступить этой погадой общественности, когда все рушилось, и всероссийская забастовка парализовала жизнь страны. А теперь ситуация выправилась, и хорошо бы обратно завинтить, как папаша завещал. «Поживем-увидим», — закрыл опасную тему статский советник. «Давай думать про наши дела. Как дальше поступим?» «А вы про что конкретно?» — осведомился на всякий случай Грек. «Да про 1800 рублей. Неужели ты из кармана придется заплатить? Ведь в интересах службы, для пользы дела Про свои деньги вы сами и думаете, — осадил начальника подчиненные. А наши дела хуже некуда. Письмо не перехватили, представителя Сорокаума в Москве не нашли. Голосование, похоже, состоялось. Может, и выборы Ивана Ивановича тоже. Мы топчимся на месте, не знаем ни черта. А тут еще вы со своими копейками. Постеснялись бы. а Азвистопол Ялона издевался над шефом. Мелкий завистник. Но, по сути, он был прав. Командировка в Москву ничего не дала. Конец упущен, ниточка никуда не ведет. А выборы и впрямь уже могли состояться. Теперь у преступной головки есть верховный вождь. Кто он?